Глава 16. Половину субботы я потратил на то, чтобы отоспаться. Пробудившись в обед и позавтракав, дал Бирли поменять повязки на руках. После я решил, что пора бы уже начать заниматься своим физическим развитием. Негоже главе рода быть таким дохляком, какой я сейчас из-за своего тощего тела. В Джамалоне я не был силачом-атлетом, но мог и морды начистить серьезным парням. И с выносливостью у меня дела обстояли куда лучше, чем сейчас. Я два часа выполнял физические упражнения, в которых не нужно задействовать рук. Все-таки боль за ран невыразимая. Когда тело совсем уж завопило, возмущенные и моля о пощаде, решил, что на сегодня хватит. Сходив в душ и освежившись, созвонился со своими подчиненными из клуба любителей поэзии и напомнил, что встретимся в клубе в 23 часа. Затем я набрал Эйву. «Привет, детка. Я тут подумал, почему бы нам с тобой не сходить в ресторан?» Мы с Эевой сидели в элитном ресторане, где от цен в меню у некоторых людей мог случиться разрыв сердца. С моей стороны, пожалуй, было расточительством сидеть здесь, но только не сегодня. И только не с этой девушкой. «Аксель, я ведь знаю, что сейчас у тебя дела складываются не лучшим образом. Может, мы пойдем в другое место?» Осторожно поинтересовалась девушка. «Спасибо, хоть хватило ей чувства так-то самой заплатить, не предлагать». «Ты думаешь, я не в состоянии сводить свою девушку в ресторан?» оскорбился я. «Не волнуйся, пожалуйста, у меня все в полном порядке». «Хорошо. Не обижайся, Аксель, я просто...» «Детка». Я взял ее за руку. «Все хорошо». «Я так рада, что ты позвонил, и я очень рад». «Твои телохранители ждут в машине?» «Да, мне не удалось сбежать от них». Эйва закатила глаза. «Пускай будут», — улыбнулся я. «Твоя безопасность превыше всего. Но я бы очень хотел остаться с тобой наедине. У нас впереди много времени. К тому же, договорить я не успел, потому что увидел приближающегося к нам высокого Франта со смазливым лицом, по виду на несколько лет старше меня». Графиня Берг. Франт, остановившись возле нашего столика, кивнул Эйве. «Рад вас встретить». «Здравствуйте, Сигр», — ответила Эйва. Мне только показалось ли на ее прелестном личике отразилась досада. Меня Франт словно бы не заметил, но Эйва заставила его обратить свой надменный взор в мою сторону. «Это мой друг Аксель Ульберг». Викон Сигр Близард, представился, повернувшись ко мне Франт. Барон Аксель Ульберг. «Вы из тех самых Ульбергов, винодельный завод которых сгорел сколько-то лет назад, верно?» «Да, тот самый. Дела ваши, наверное, сейчас не очень важны. Сочувствую и желаю удачи, барон». Подчеркнуто вежливо, но с нескрываемой ухмылкой в глазах сказал Виконт. «Благодарю, господин Близард». «Эйва, не согласитесь ли вы как-нибудь отужинать со мной?» Он снова повернулся к девушке. «Прошу прощения, Сигр, но, боюсь, в ближайшее время я буду занята». Близерт выразив свое сожаление, удалился. «Он у меня уже в одном месте сидит», — пожаловалась шепотом Мэйва, когда мы остались вдвоем. Хлестывает за мной целый год и не понимает слова «нет». Наши с ним родители пытаются поженить нас, но я сказала отцу, что перережу себе вены, если он заставит меня выйти за этого напыщенного придурка. «Кстати, Аксель». «Да, детка». «Так я теперь твоя девушка?» Эйва с хитринкой в глазах прищурилась. «Ты против?» «Вовсе нет, напротив». Нас снова прервали. На этот раз звонок на мой смартфон. Звонил Бостром. «Эйва, мне необходимо удалиться на пять минут». Деловой звонок. Я отошел в туалет и перезвонил Карлу. Мы с ним обсудили вопрос касательно следующей поставки кирпичей в магазин. Я уже хотел уйти, как зашел Близзард, И преградил мне путь. «Барон, мы снова с вами пересеклись», — улыбнулся он, плохо скрывая неприязнь ко мне. «Позвольте полюбопытствовать, а какие у вас отношения с графиней?» Виконт открыл кран, чтобы помыть руки, только воды, похоже, не было. «Боюсь, что не могу позволить вам любопытствовать на этот счет», — отозвался я. «Это сугубо наше с графиней дело». «Да что ж такое? Вроде приличные рестораны, даже воды нет». А по поводу моего любопытства, оно вполне оправдано, знаете ли? Ведь и наши Сейвы родители хотят, чтобы мы стали одной семьей. А вы интересовались, хочет ли этого Эйва?» Спросил я, любезно улыбаясь. «Знаете, барон, Близзард подошел ближе ко мне. Я изо всех сил старался быть вежливым, но вы, кажется, потеряли не только свое былое состояние, но и всякое здравомыслие». Иначе как объяснить то, что вы никак не желаете понять, что вам не стоит преграждать мне путь? Поверьте мне, Аксель, такой, как я, вам явно не по плечу. Виконт. Я сделал шаг к нему и улыбнулся. Премного благодарен вам за столь доступное изложение ваших мыслей, но, боюсь, я не восприму их всерьез. Все дело в том, что я не преграждал вам путь, оттого не считаю, что ваши претензии оправданы. Сукин ты сын. Прошипел Близзард тоном совсем неподобающим человеку его титула. «Отвали от Эвы, либо я тебя урою». «Куда уроете?» «Кажется, вы, Виконт, непозволительно грубые для вашего высокого титула». Продолжал я улыбаться. Близард за секунду подскочил ко мне и вмазал в живот. Я согнулся в три погибели, и с горла моего вырвался хрип. «Это что нахрен было? Разве может человек ударить с такой силой?» Викон схватил меня и принудительно распрямил. «А теперь слушай сюда, говна кусок». Начал он с ненавистью цедить слова, глядя мне в глаза. «К эфи, больше не подходишь и сидишь тихо в своей выгребной яме. Иначе я гарантирую тебе долгую и мучительную смерть». Пока он говорил свою пафосную речь, я скосил глаза на его руки. Они были стальные. Стальные, чтобы Я напряг все свои ментальные силы. У меня едва не взорвался мозг от напряжения. Ты меня, надеюсь, услышал, урод. И это тебе напоследок, чтобы не забывал мой урок. Близзард отпустил меня и замахнулся, но не успел нанести удар, как завопил, как свинья на убой. Еще миг и сталь сошла с его рук. Я увидела обыкновенные человеческие руки, обожженные до нельзя. Что ты сделал с моими руками, сукин ты сын? Близард кинулся к унитазу и опустил в него руки. «Думаю, это унижение он мне точно не простит». «Не понимаю, о чем вы, Виконт». Отозвался я, делая озабоченное лицо. Даже адская боль в животе, куда пришелся удар этого выскочки, не мог отравить это сладкое для меня мгновение. «Я тебя урою, падла!» «Вы повторяетесь, уважаемый?» Невозмутимо ответил я и покинул туалет. «А этот Виконт, Близзард, он ведь маг, верно?» Спросил я у графини, вернувшись за столик. «Один из сильнейших, кого я знаю», — ответила Эйва, допивая кофе. «Боевой маг. Его называют «стальные руки», потому что он умеет в буквальном смысле оборачивать их сталью во время битвы». «Зашибись. Раньше ты об этом предупредить меня не могла». «Ого», — деланно удивился я. «Ага. Но давай уже оставим этого высокомерного говнюка в покое и поговорим о нас». Прежде чем нас прервали, я спрашивала, считаешь ли ты меня своей девушкой? Ты ответил, что да. Ты уверен? Конечно, детка. Только если ты сама хочешь, разумеется. Очень. Ива взглянула мне в глаза. Робко и с тихой радостью. Я с нежностью сжал ее руку. Как же ты наивна, девочка. Не хотелось бы мне разбивать твое хрупкое сердце. Вечером я отправился в клуб на такси. Бирла снова приготовила кучу вкусных закусок. Они были сложены в несколько объемных коробок. Как-то не очень удобно, конечно, так возиться с этой едой. Надо будет решить этот вопрос тоже. Перед уходом я вручил Бирле 20 тысяч крон. «Это что и такое?» — удивилась она. «Твоя зарплата. Вернее, ее часть». «Так ведь платил ты уже родимый, забыл, что ли?» «То была зарплата за службу роду». А это надбавка за твою новую обязанность. Да ты с ума-то не сходи. Куда же мне столько? Бери. Я насильно вручил свои излишние сердобольные мягкой няне деньги и укатил на работу. Няня Акселя, конечно. Фу ты. Не хватало еще себя с ним идентифицировать начать. Возле книжного магазина уже стояла Илва. Ты чего так рано? Спросил я. На часах было без десяти, одиннадцать где-то. Боялась опоздать. «Потому вышла с запасом», — улыбнулась девушка. Я отворил дверь и пропустил ее внутрь. «Готова сегодня зажигать на сцене?» — спросил, оглядывая ее наряд. Сегодня он был в разы скромнее. «Всегда готова». Почти в солдатской манере отозвалась она. «Можешь пока чайку заварить, я сейчас». Я ушел в туалет, чтобы перевязать правую руку, бинт, на которой ослаб и плохо держался. Делать это при девушке не хотелось. Она увидит глубину моих ран. «Позвольте вам помочь, господин», — увязалась за мной Илва. «Я справлюсь. Спасибо, Илва. Но вам неудобно будет одной рукой. Ну давай, не снимай целиком повязку, просто затяни потуже». Сдался я, протягивая ей руку. Илва быстрыми и ловкими движениями привела повязку в порядок, после чего прильнула ко мне всем телом и впилась в мои губы. Меня взяла такая оторопь, что я лишь спустя пару мгновений отстранил ее от себя. «Ты чего творишь?» «Господин, я просто хотела сделать вам приятное. Позвольте...» Нахалка протянула руку к моей шеринке, «Илва». Мягко, но твердо начал я, убирая ее руку. «Не знаю, на кого ты работала раньше, но со мной таких фортелей выкидывать не нужно. Договорились?» «Но...» «Ты свободна, Илва. Прошу, не заставляй меня тебя увольнять. «Извините». Дрожащими губами пролепетала она и пулей вылетела из туалета. «Да сколько же с бабами сложностей! Неужто эта тупорылая овца и правда думает, что пределом счастья для каждого мужика является отыметь кого-то в уборной?» Скоро пришли Хелми и Виви. Собрав всю свою команду вместе, я торжественно вручил им первую зарплату. Точнее, треть от нее. Все трое были довольны радостны. Илва даже перестала сжаться в углу, бросая на меня испуганные взгляды. Когда клуб открылся, посетители повалили толпой. Их было примерно столько же, сколько и в прошлый раз. Хелми только и успевал мешать коктейли. Я ликовал. Мой план, как я и предполагал, оказался гениальным. Он сработал на сто процентов. Около часа ночи пришла та, кого я не хотел бы здесь видеть никогда. Кая Нильсон. Ход только для избранных. Ты не член клуба. Прости, детка. Попытался я прогнать ее. Но не тут-то было, конечно. иначе это не была бы Кая Нильсон. Хочешь скандала? Я его тут устрою, если не впустишь. Очаровательно улыбаясь, заявила змея. Я нехотя открыл дверь. Угощай давай меня своим лучшим коктейлем с чудо-добавкой. Надеюсь, я заслужила это угощение, сладкий мой. Спустившись вместе с Нильсон вниз, я повел ее к барной стойке. «Сделай графине лучший коктейль за счет заведения», — обратился я к Хельме. Тот с готовностью кивнул и кинулся выполнять повеление. «А как же добавка?» — спросил у меня Нильсон. «Да там знаешь, какой градус. Свалиться под ноги мне хочешь. Жаждешь оказаться в моей власти? Не смог я удержаться от издевательства». «Так уж и быть, в другой раз попробую». А насчет угощения... Да ты что, сладкий, я ведь пошутила. Это мне в пору тебе милостыню подавать, а не наоборот. Кая фальшиво-сочувственно покачала головой. Какую милостыню, детка? Не видишь разве что у меня все в шоколаде. Ты, я смотрю, отбросил свою маску и стал фамильярничать со мной. И правильно. Мы с тобой опа слеплены из одного теста. Нечего нам друг перед другом притворяться. Ошибаешься, Кая, усмехнулся я. «Мы с тобой совершенно не похожи». «Да брось ты. О, мой коктейльчик». Графиня приняла стакан, поданный Хельми, и отпила глоток. «Ммм, вполне ничего». «Молодец, Сакс. Ты не лишен деловой хватки. Весьма признателен за констатацию этого факта, графиня. Могу ли я узнать, зачем ты здесь? Только не говори, что захотелось попробовать моего коктейля». «Ну что ты?» Я же только что говорила, что против масок и притворства. Я здесь за тем, чтобы предложить тебе сделку. Вряд ли тебе удастся меня заинтриговать, но все же спрошу. Какую? Наша семья заплатит тебе сколько хочешь. Она замолчала, не договорив. А взамен вы хотите, чтобы я ушел с торговли вином? Нет. Чтобы ты сказал состав своих добавок. Губа не дура у твоего отца, детка. Тихо рассмеялся я. Мой ответ — нет. Речь идет об очень больших деньгах, Акс. Мой ответ — нет. Послушай, сладкий, Кая слегка нагнулась ко мне. С нашими деньгами ты сможешь многое. Они откроют тебе путь в новую жизнь. А если откажешься, уже отказался, у тебя будут серьезные проблемы. Вы все время обещаете мне серьезные проблемы, ухмыльнулся я. «Какой же ты упрямец, Сакс! Нильсон покачала головой и поднялась. «Мы даем тебе сутки на раздумье». Мой ответ останется неизменным. Тогда ты убедишься в том, что огонь сжигает дотла тех, кто неосмотрительно играет с ним. С уходом Нильсон неприятности, к сожалению, не закончились. Спустя какое-то время снова прозвенел звонок. За дверью стоял мальчишка лет пятнадцати. «Мне нужен Аксель Ульберг», — заявил он. «Это я». «Вам письмо». Пацан протянул мне конверт, после чего его как ветром сдуло. Пацана, конечно, а не конверт. Я запер дверь и распечатал письмо. «Уничтожив моего бойца, ты думал, что одержал победу? Ты еще никогда так глубоко не заблуждался. Жду тебя ровно через две недели на старом складе в полночь. С деньгами. Миллион крон». Ровно столько ты мне должен за защиту и за дозволение работать на моей территории. Не явишься. Закопаю и тебя, и тех, кто тебе дорог. В конце письма стоял точный адрес склада. Хм, еще один любитель пафосных угроз. Что ж, спасибо, господин Ролло, что дал мне две недели. Их мне хватит, чтобы подготовиться к встрече с тобой. Особняк Нильсонов. «То есть ты совершенно серьезно пытаешься уверить меня в том, что щенок Ульбергов на самом деле не Ульберг?» — спросил виктор Нильсон таким тихим голосом, что на лице Кая отчетливо проступил страх. «Да, отец, знаю, звучит абсурдно. Ты принимаешь что-то». «Что? О чем ты?» «Я о наркотиках, Кая». «Ты с ума сошел, папа!» — вскричала возмущенная девушка, вскочив с кресла. «Тогда как ты объяснишь что безумие, что я только что слышал от тебя?» «Я говорю правду, папа. Аксель Ульберг мертв. Я сама видела труп, я сожгла его. Тот, кто выдает себя за Акселя, самозванец». «И когда же ты хотела рассказать мне это?» «Но ведь рассказала сейчас», — побледнев, пробормотала Кая. «Отец, прости. Я... я хотела сама выведать у него правду». Викар Нильсон поднялся с места и подошел к дочери. Та стала бела, как смерть. Отец в минуты гнева внушал девушке первобытный ужас. Нильсон приложил ладонь к лицу дочери. «Папа, не надо», — прошептала она, даже не пытаясь отшатнуться. Лицо Кай Нильсон за несколько мгновений наполовину покрылось тонкой ледяной коркой. «Говори правду, маленькая дрянь», — прошепел Нильсон. «Это правда, папа!» Едва слышно прошептала девушка губами, частично скованными льдом. Виктор ее отпустил. Кая провела ладонями по лицу. Лед растаял и стек по ее щекам ручейками слез. «Ты сожгла тело наследника рода Ульбергов», взревел Нильсон, резко оборачиваясь к дочери. В глазах его полыхал огонь страшной, едва сдерживаемой ярости. «Ты лишила нас единственной возможности быстро и легко прибрать этот ничтожный дом к рукам!» Пустоголовая дура. «Прости, отец, я не думала». Кая, дрожа от ужаса, беззвучно плакала. «Тебе вообще не следует думать, овца безмозглая. Ты посмела столько времени скрывать от меня правду. Ты опозорила нас перед этим щенком. Мы предложили ему баснословные деньги, от которых он отказался, как от какой-то жалкой подачки» а он, оказывается, даже не из ульбергов. Почему самозванца нельзя просто убить сразу? К чему все эти хитросплетения? Он все равно не скажет состав. Если этот ублюдок устоял перед твоими сиськами, это не значит, что он железный. Даже самых несгибаемых можно согнуть, Дора. Я заставлю его страдать. Я лишу его всего, прежде чем окончательно уничтожить. Пшла вон отсюда! Кая, не заставляя просить себя дважды, выбежала из кабинета отца. Викар Нильсон вытащил из шкафа бутылку виски и плеснул себе в стакан. Залпом, выпив один из своих лучших напитков из домашней коллекции, он швырнул стакан об стену. В темных глазах главы могущественного рода плясала тень смерти.